Глава 41. Саша. Первые проблески сознания были обозначены болью во всех мышцах. Но это можно было терпеть. А вот воспоминания, которые навалились тяжелым грузом, терпеть невыносимо. «Я не чувствую тело, но ощущаю, как стекают слезы по щекам, а затем, как мягкая ткань их стирает. Ну, ну, ты чего ревешь? Слышу Дашина ворчание». «Лицо, конечно, припухло, но ты все равно красивее меня». С рыданием рвется смешок, и я таки открываю глаза, попытавшись улыбнуться. «Боже, как мне стыдно перед этим светлым человеком! Ты ни в чем не виновата, не смотри на меня так, хотя хочу сказать, что мне обидно, что я не вызывала такого доверия, чтобы сказать про Мирона». «Да, как я могла, пытаюсь сказать, но получается хрип». «Тоже верно!» – дает она мне воды, поддерживая голову. Потом отставляет стакан и вдруг усмехается. «А помнишь, ты вот так же сидела возле моей кровати в психушке?» «Можно даже сказать, что мы квиты!» Она улыбается, но грустно как-то и отвечает на мой немой вопрос про Алекса. Я подала на него заявление. На мой шокированный взгляд она пожимает плечами. Я не сглатывает она и свои слезы стирает быстрым движением, а мне еще хуже становится. Никогда не хотела быть той, кто причиняет ей боль. Я так надеялась, что хоть один мой родитель будет нормальным, но, похоже, рассчитывать я могу только на свою малолетнюю мачеху. Я сглатываю ком в горле и накрываю ее руку своей, от отчего она просто начинает рыдать и обнимает меня». Становится больно, но я так рада, что она не держит на меня зла. Так рада, что она вообще не бросила меня, что не оставила одно. «Прости меня, Дашуль, я так хотела быть идеальной. Ты была идеальной, ты всегда была самой лучшей, самой лучшей сестрой. Ты знаешь?» – испуганный шепот, а она чертовка такая, еще и подмигивает. «Мама сказала, когда я ее навещала». «Наверное, поссорить нас хотела, придурочная. Но знаешь, нельзя поссорить правдой, если люди любят друг друга по-настоящему. А я тебя очень люблю, Саша. И ты должна была сказать, что тебе плохо. Мы бы съехали от него вдвоем. Но он бы не отпустил тебя. Пф, я бы могла пригрозить суицидом». Достает она язык и кривит рожицу, что снова вызывает болезненную улыбку. «А с твоей мамой что?» «Ей грозит пару лет, но, скорее всего, адвокаты договорятся на меньший срок». «И нет, я не обижаюсь. Я очень рада, что мы родственники. Где бы еще найти двух таких отмороженных кузин?» Мне снова хочется рассмеяться, но Даша прикрывает дрожащие губы ладонью. «Тебе больно? Я не подумала. Я не буду больше болтать и веселить тебя. А хочешь своего красавчика увидеть?» Он здесь, три дня в коридоре ночует. Я чувствую, что снова начинаю плакать, что снова боль ломает грудную клетку и отчаянно качает головой. «Нет?» – удивляется Даша. «Вы разве...» Я отворачиваюсь к стене, только сейчас замечая, что палата отдельная в современной клинике. Даже думать страшно, сколько мне за это расплачиваться. Но так даже лучше. Лучше, когда все сама. «Ладно, скажу, чтобы потом зашел». «Никогда». «Что?» «Никогда, Даша. Пусть он зайдет никогда. Никаких больше мужчин. Никакой больше любви». «Я засыпаю почти мгновенно. И кажется, что сплю всю следующую неделю. Прохожу процедуры. Лечусь. Много ем. Много общаюсь. С Дашей. И даже с ее Марком». Мирон несколько раз пытался зайти, но он не родственник, и если я не захочу, попасть не смог бы. Наверное, и залез бы в окно, но восьмой этаж не предоставляет такой возможности. Еще через неделю, когда все припухлости спали, а я смогла потреблять пищу с ложки сама, он перестал приходить. И мне бы радоваться, ведь этого и хотела, но я почему-то проплакала всю ночь, словно оплакивая книгу, которую только что дочитала. Теперь пора переходить к следующему тому, в котором не будет сомнений, лжи, легких путей. В ней будет только я и моя дорога, без каких-либо иллюзий. По моей просьбе, заявление на Алекса Даша забрала. Его отпустили из тюрьмы, и он уехал» куда он не сказал никому, да и кому говорить, если Даша его ненавидит почти так же, как мать. Зато ее и Марка пригласил на ужин ее отец Малышев, и все прошло относительно неплохо. Я постепенно приходила в себя, вернулась в свою квартиру, которая, оказывается, давно не сдавалась, а жильцы просто уехали, вычистив ее почти подчистую». Это было закономерно, и я даже обрадовалась, ведь мне пришлось заново поклеить обои и купить стулья и диван. Дела отвлекали, а пока Алекс не потребовал назад деньги за учебу, я ее продолжала, полностью туда погрузившись. Через некоторое время даже смогла повеселиться на свадьбе Марка и Даша, а на следующее утро все-таки заглянула в электронную почту, где была очень удивлена, увидев кучу неотвеченных от Миранды. Мы так давно не общались, что я сначала даже подумала просто все удалить. Но там не было ничего такого. Просто рассказы о путешествиях, фотографии, а в последнем письме и вовсе приглашение приехать в Лондон. Я сначала даже опешила и долго смотрела на заполненную форму для приглашения. Она еще действовала, хотя оставалось всего пара дней. «Миранда писала раз в неделю, словно не хотела быть навязчивой. И дело было даже не в том, чтобы приехать в Англию, а в том, что там жила она. Значит, мы с ней увидимся». Сама не знаю почему, но эта мысль вызвала рой мурашек. «Нет, я не лесбиянка, да и видела всего пару фотографий Миранды. Тем более, что я каждую ночь, как идиотка, думаю о Мироне и о том, как все-таки легко он в очередной раз – вычеркнул меня из своей жизни. Просто с этим человеком я прообщалась весь год, рассказывала ей то, чего не могла рассказать Даше, словно дневнику, который живет очень далеко. А теперь спустя столько времени, когда в моей жизни только все начало налаживаться, а голова перестала болеть мыслями о прошлом, она зовет меня в страну, где живет. «Саша, спасибо за все твои письма». «Прости, но я увидела их только сейчас. Насколько твое предложение серьезно? И обозначает ли это, что мы увидимся?» «Только спустя день я все-таки получаю ответ и понимаю, что до конца приглашения остался день, и билеты заказать я уже не успеваю. У меня есть отложенные сбережения, и на билет туда-обратно мне хватит. Тем более, я давно хотела увидеть Митю. Пусть он придурок такой, даже не звонит». «Миранда, вот новое приглашение. Приезжай, когда тебе удобно. Я буду ждать». «И да, это значит, что мы увидимся. Если честно, я бы хотела предложить тебе работу модели. Ты как?» Я отодвинулась от стола и подошла к окну, рассматривая свое лицо в отражении. Оно снова такое же идеальное, только вот удовольствие от него я больше не получаю. Да и Джулиан больше не звонит. Даже насчет денег написал сообщение. «Саша, было бы неплохо заработать денег, если без обнаженки. И я тоже очень хочу тебя увидеть. Я предупрежу, когда возьму билеты. Миранда, без обнаженки. Очень буду ждать». Я тут же позвонила Даше, и она уже хотела поехать со мной. Но вспомнила про медовый месяц и сказала, что берет посылку своей бабушке. «Черт, точно. У нее же там бабушка живет. Она, получается, и моя двоюродная бабушка». «Смешно получается, была сироткой, а тут, оказывается, столько родственников. Только вот нужная я все равно только Даша». Немного расквитаться с учебой и отпроситься на работе администратора в салоне красоты, где подрабатывала во второй половине дня. Я смогла только через две недели. Тут же заказала билеты и написала Миранде номер рейса и время прилета. В ответ не получила ничего но все равно помчалась в аэропорт. «Меня провожали, Даша и Марк, кажется, теперь неотступно за ней следующей. «Ты мог остаться дома, что за необходимость?» Бронятся они, пока я тихо наслаждаюсь их перепалкой, посмеиваясь в кулак. «А вдруг бы ты уехала? Мы же вчера поругались!» «Мы каждый день ругаемся, а потом бурно миримся!» Вот именно поэтому я и переживаю. Вдруг недостаточно бурно мы помирились, что ты решила... Я не выдерживаю. Ребят, разворачиваюсь к ним лицом и по очереди обнимаю. Уже тошнит от вашей ванили. Спасибо, что подвезли, но дальше я сама. Точно, может быть, мне поехать с тобой? Твой зад в чемодан не влезет, фыркает Марк, и я смеюсь. Иногда мне кажется, что он все же скучает по ее пышным формам. «Я оставляю их и дальше спорить, мириться, жить, а сама направляюсь к пункту досмотра. Благо у меня нет долгов, и я ничего запрещенного не провожу, так что уже через полчаса сижу в самолете, почему-то дрожа от предвкушения. И даже сама не могу понять почему».